Душеспасительный разговор. На третьей неделе июня сантри трехкойла фермера вечно огорчавшего Господа, нашли повесившимся. Он притащился в пустой коровник, привязал веревку к металлической каминной задвижке на кормо кухни и провисел там несколько дней пока его не хватились и не обнаружили уже мертвого в петле. К счастью, когда самоубийцу высвободили из последнего узла, его жена Сайми Рехкайла находилась в отлучке. Хозяйка Сайми Рехкайла была верующей и ранимой женщиной, а покойник при жизни был грубым и равнодушным мерзавцем. Сантари умер, едва ему исполнилось 78. Жена была на год его младше. Их дети уже давно жили самостоятельно, и теперь в большом мрачном фермерском доме осталась единственная живая душа, миниатюрная и бледная вдова, для которой весь мир рухнул из-за неестественной смерти мужа. Как только о смерти стало известно, пастор Оскар Хусканин поспешил утешить скорбящую вдову и договориться об отпевании и похоронах. Хозяйка Рехкайла встретила его совершенно убитой и заплаканной. Она боялась, что Сантори нельзя хранить в церковной земле, потому что тот, не сумев дождаться неминуемого конца, сам полез в петлю. «В настоящее время покойников больше не сортируют по типу смерти», объяснил ей Оскаре Хуусканен. «Теперь самоубийцы настолько часто встречаются, что уже не кажутся чем-то странным. Но когда самоубийство происходит рядом с тобой», Его, конечно же, тяжело перенести. Пастор посоветовал хозяйке зайти в больницу и поговорить с доктором Сорьянином. Для облегчения невероятно острой тоски ей могли бы назначить успокоительные средства и лекарства, и, вероятно, имело бы смысл принимать снотворное. Еще, конечно, твердая вера в Бога во время испытаний тоже дает силы справляться с печалью. На время, пока печаль горчила сильнее всего, пастор нанял для Сайми сиделку, которая помогала с организацией похорон и оказывала скорбящей личную поддержку. Сантари похоронили в конце июля, но шли дни, а вдова была все так же безутешна. Пастор часто ее навещал и вел с ней доверительные душеспасительные беседы. «Жизнь теперь ужасно пуста», — жаловалась вдова — Хоть Сантори и был буйным и иногда даже подлым, а все равно все рухнуло, когда он вот так меня покинул. У меня ничего, совсем ничего не осталось. Этот большой дом запущен и уныл. Здесь больше не услышишь человеческого голоса. Никто меня не позовет. Нигде нет жизни. Я чувствую, как будто это я виновата в смерти Сантори. Видно, я не понимала его проблем. «Человек одинок и растерян перед лицом смерти», — сочувственно произнес пастор Хуусканин. Сам же подумал, что столь великой скорби дед не заслуживает. Пастор хорошо знал Сантаре Рехкайла. Это был взбалмошный человек, вечный скандалист, лентяй и агрессивный забулдыга, на пьяную голову часто избивавший жену до синяков. В свое время он варил самогон из зерна, много раз попадал под суд, Стряпал в небрачных детей по всему приходу, Неоднократно оказывался в тюрьме За вождение в нетрезвом виде и мошенничество. Сколько несчастья принес этот человек, Господи помилуй! Но вдова все ему простила, И тонким, обессиленно разбитым голосом Изливала свою боль. На плечи мне словно давит груз камней, Мне страшно! Иногда я плачу без остановки по много часов. Еда кажется безвкусной. Накрывать на одного человека ужасно, когда сорок лет готовила на двоих. Бывает, ночью я просыпаюсь, будто от того, что Сантори вернулся из города и упал на кровать, а потом тяну руку погладить его лоб, а рядом пустота. От его одеяла тянет холодом и сыростью. Запаха Сантори больше нет. "Тоска по умершему супругу естественна. Иногда любовь к ушедшему настолько сильна, что вызывает физическую боль", объяснил пастор. Полицейское расследование выявило такую картину самоубийства. Дед страшно запутал свои дела, понаделал долгов и связался с преступниками. Люди подали на него множество заявлений, из которых было ясно, что он занимался бессовестным вымогательством. Человек проиграл игру. В жизни у него не осталось никаких перспектив, и, будучи равнодушным и расчетливым, он решил убить себя, чтобы не расхлебывать заваренную кашу. Хоть такой конец и был достоин сожаления, у пастора никак не получалось сострадать несчастному покойнику. Однако вдова забыла все снесенные унижения и лелеяла память о связанных с мужем мелочах. «Утром я надела комбинезон сантари Натянула его резиновые сапоги, хоть они мне и велики, и обошла все те места, где он обычно работал. Я нюхала его одежду и все время плакала. Хусканин спрашивал себя, а дошла ли бедная вдова по следам мужа до его самогонного дистиллятора? Забралась ли в больших сапогах убитая горем женщина в любовное гнездышко под крышей хлева? где Санта рехкала как он сам похвалялся распутничал с другими женщинами скорбящий вдове пастор тем не менее сказал тоска по умершему супругу в моменты одиночества доказывает силу чувств и их неподвластность смерти уже наступил вечер и пастору пора было на заседание комиссии деревни реки тайвол где он выступал с докладом на тему «Как сохранить бодрость души в сельской местности». Заодно он попытался улучшить свой результат в метании копья в высоту, но почувствовал, что бремя вдовьей печали в какой-то степени передалось и ему. Копье, едва поднявшись ввысь на 11 метров, падало обратно в колодец и ударяло по защитному шлему. Стоя на дне, пастор Хоусканин думал, каким же ненормальным он стал с годами бросает копья из колодца. Дома пастора Оскари Хуусканина поразила жена, хлеставшая черта выбивалкой для ковров. Медвежонок орал от ужаса во дворе, то и дело скалил зубы, но все же ему задали хорошую трепку, прежде чем Оскари подоспел на помощь. Пасторша Саара Хусканин задыхалась от ярости. Оставшись днем дома в одиночестве, медвежонок погрыз и испортил ковер в гостиной. Высыпал в кухонную раковину сахар из нижнего шкафчика и на свою беду перепачкался пшеничной мукой, которую нашел там же. Он был с головы до ног покрыт мукой и сахаром, и белая пыль теперь сыпалась с него по всему дому, куда бы он ни пошел. «Надо же мне было начать выбивать эту дрянь! Ты бы видел, какой он устроил бардак, когда я вернулась из магазина! Все равно незачем было хвататься за выбивалку!» Пастор на руках унес медвежонка в свою комнату и решил, что больше не оставит его дома наедине с женой. Сара была натурой запальчивой, в сущности неплохой, но в слепом гневе, способной на опрометчивые поступки. Пасторша пожалела о своей вспыльчивости, но не хотела признаваться в этом мужу. Напротив, она извительно сказала, прихожанам стоило подарить тебе не медведя, а обезьяну. «Что бы я делал с обезьяной?» А то медведь тебе прямо нужен. Над тобой смеется весь приход. Доктор теологии, пастор идет по деревне с обделавшимся медведем на руках и соревнуется с психом, бросает копья из колодца. Когда все узнают, я уйду из этого дома. Позднее вечером Саара постучалась в дверь и протянула Оскару бутылочку с соской. Кажется, ту самую, из которой кормила младшую дочь более двадцати лет назад. «Я сделала горячее молоко с медом. Дай его черту», — сказала Саара и ушла к себе в спальню. Черт охотно высосал молоко с медом, причмокивая и закрывая глаза от удовольствия. Перед сном Оскари прочитал ему несколько отрывков из умилительного рассказа сказок Эллины Кария Лайнин, утонувший медвежонок. Черт рассматривал картинки и слушал так, как будто все понимал. Но вскоре глаза медвежонка стали слепаться, и пастор отнес его в кровать. Сам он посидел еще немного, закончил проповедь к следующему воскресенью, самую мрачную за долгое время. На следующей неделе пастор Хусканин услышал, что Сайми Рехкайла занялась рыбалкой на озере Нумми-Ярви. На первый взгляд в этом не было ничего странного — Рыбы в озере водилось много, и люди, живущие на берегу, постоянно ставили сети. Однако при жизни мужа Сайми никогда не выходила за ворота и не бралась за весла, а ухаживала дома за коровами и хлопотала на кухне. Теперь же она приохотилась к гребле, научилась ставить сети и спрашивала у соседей, в каких местах Сантари любил закидывать невод. Вдова облачалась в рабочую одежду мужа, и выезжала на тракторе в поля. Раньше она наблюдала за работой Сантари из окна, а теперь пыталась обрабатывать те же полосы. Пастор Хуусканен констатировал, что печаль окончательно сразила вдову. В 60-е годы, будучи студентом, Хусканин познакомился с концепцией горя Эриха Линдеманна и теперь был вынужден отметить, что реакцию Сайми нельзя называть здоровой. Порой случается такое, когда человек долго ухаживает за прикованным к постели родственникам, который в конце концов умирает от болезни, то затем он сам начинает страдать от подобных симптомов, не может встать с кровати и оказывается на попечении других. Он словно подхватывает болезнь своего прежнего подопечного, не умея справиться с его смертью иначе. Вот и сами Рехкоила стала подражать своему мужу во всем, делала то же, что и он. Хорошо, хоть самогон варить не начала. Судя по всему, она ничего не знала о темной стороне жизни покойного мужа. И вновь пастор Оскаре отправился с медведем к вдове на душеспасительный разговор. Медвежонок шалил в просторном зале от души. Скорбящей вдовы он нисколько не боялся, наоборот, лез к ней на руки и выпрашивал у нее лакомство. Хозяйка вытащила из корзины для булочек плюшку с корицей. Разогрела ее в микроволновке и разрезала для черта. Медвежонок уплел угощение за обе щеки, попросил еще и получил. «Медведи такие славные!» — заметила хозяйка. Затем она принялась говорить о своем горе, переносить которое уже становилось немного легче. Я снова спустила лодку Сантери на воду и научилась рыбачить. Поймала в сети очень много щук и лещей. Еще я взборонила пару гектаров залежи и отвезла кучу старого навоза на картофельное поле. Следующим летом хочу посадить раннюю картошку. Сантори тоже всегда хотел, хотя потом картошку обычно и не засеивал. Да и раз уж на то пошло, полос ржи у нас тоже было не так много. Не божьей ли воле я теперь делаю работу, которую Сантори бросил, не закончив? «В этом доме и на всей этой ферме слишком уж много неоконченных дел, брошенных на полпути замыслов», — подумал пастор Хоусканин. Вслух же он сказал, «Вы оживились, потому что в горе у вас есть силы думать о ловле рыбы и урожае на следующий год. Господний хлеб дает людям силы». «Но я все еще чувствую себя страшно одинокой, как будто меня за все это наказали. У меня нет даже кошки». И взять ее я не могу, потому что Сантори кошек не любил. Я мог бы оставлять вам днем этого медвежонка, чтобы вы за ним присматривали. Вдруг он поможет вам справляться с одиночеством». «А можно?» «Но что бы сказал на это Сантори?» Пастор уже готов был огрызнуться, что его медведь вовсе не принадлежит умершему беспутнику, но сдержался и сказал, «Медведи находятся под особой защитой Господа» особенно такие маленькие. Пастор рассказал Сайме Рехкайла, что духовный капитул вызвал его в Хельсинки для выговора по поводу какой-то весенней проповеди и нескольких газетных статей, которые настоятель Кафедрального собора и епископ диацеза проглотили с трудом. На ночь ему придется остаться в столице, поэтому не могла бы хозяйка взять медвежонка под свою опеку на пару дней, то есть всего на одну ночь. «А что скажет ваша жена? Она ведь тоже, наверное, хочет посидеть с медведем. У нее аллергия, поэтому я и спрашиваю». На то мы порешили. Пастор Оскар Хуусканин записал на бумаге, что из еды медвежонку следовало давать, где ему можно спать и как надлежит заботиться о его гигиене. Он предложил хозяйке деньги на еду для питомца, но Сайми отказалась. «Одного медведя в большом доме всегда уж как-нибудь можно прокормить», — радостно сказала она. Когда наступил вечер и пастор ушел домой, вдова постелила себе постель и уложила медвежонка рядом. Медвежонок сначала сомневался, действительно ли женщина разрешила ему забраться к ней в кровать, но вдова погладила его шерсть и умиленно с ним поговорила. Тогда он пришел к выводу, что в этом доме дозволено все, и запрыгнул в кровать на место, прежде принадлежавшее сантаре Рехкойла. Заснул медвежонок быстро и крепко, да и вдова не бодрствовала всю ночь, ведь в одной с ней кровати спал теплый и мохнатый приятель.